Глава 19. Женщина изумленно посмотрела на дронга «Откуда вы все знаете?» – спросила она. «Я с самого начала понял, что неверов исчез навсегда. У меня не было в этом никаких сомнений», – пояснил дронга «И я был уверен, что его мог убрать кто-то из близкого окружения самого Льва Давидовича. Но меня немного смущали френкель и его возможный осведомитель в компании вашего мужа». Потом выяснилось, что это был адвокат Тарханов, который тоже пытался выяснить, где находится Неверов. После трагической гибели Погосова оставалось только трое подозреваемых. Когда вы неожиданно появились в кабинете своего мужа, сразу после того, как нам якобы позвонил Неверов, я понял, что вас вызвал кто-то из сидевших в кабинете. В этом случае Регина отпадала. Оставались двое «Либо мужлан Матвей Суровцев, либо дамский угодник Валерий Арсаев. Единственный мужчина, который часто приезжал к вам на дачу». Глупая логика, прошипела женщина. «Если приезжал ко мне, значит мой любовник. Вы просто недалекий человек». «Нет, конечно нет. Вы слишком высоко стоите на этой социальной лестнице, чтобы опуститься до Арсаева. Он просто одновременно был и вашим помощником, и мужем». И в какой-то момент, возможно, он сообщил вам о Неверове. Вы ведь умная женщина. Понимали, что все ваше благосостояние может рухнуть в один момент. Поэтому именно тогда и приняли решение. Нужно было убрать Неверова и устранить саму угрозу вашему супругу. Очевидно, вы приказали сделать это Арсаеву. Он невольно выдал себя, когда сообщил мне, что у него есть личный телефон, на который может звонить только Лев Давидович. Через некоторое время выяснилось, что этот номер знаете и вы. И это ваши доказательства? Нет. Доказательства будут очень убедительные. Достаточно проверить сегодняшние номера, по которым звонил Арсаев. С половины третьего до пяти. Я уверен, что он звонил вам несколько раз. И ему будет почти невозможно объяснить, почему он так часто беспокоил строгую супругу своего хозяина. Раздался мелодичный звон мобильного из сумочки Снежана Николаевны. Ее держали за руки двое мужчин. «Вот видите», — сказал дронга — «он и сейчас звонит, беспокоится». «Вот вам доказательства». «Идиот», — прошипела она. «Простите, что буду не очень галантным». Дронго достал из ее сумочки телефон, включил его и ответил. «Я вас слушаю, Валерий. Почему такая срочность?» «Кто это? Откуда вы взялись? Почему у вас телефон Снежаны Николаевны?» Изумился Арсаев и через мгновение все понял. Он отключился, не дожидаясь ответа. Дронго позвонил Деменштейну. «Где Арсаев?» «Вышел в туалет, он здесь, рядом». «Задержите его». «Все понятно. Значит, он?» «Нет, не он». Арсаев был всего лишь исполнителем. Посмотрите, кому именно он звонил за последние два часа, и вы все поймете. Посмотрите внимательно. Номер должен быть знакомым. Он убрал телефон, подошел к женщине. «Если подумать, вам особенно ничего и не грозит», — задумчиво сказал он. «Кружкова вы не убили, хотя два раза и стреляли в него. Вам повезло, он был в бронежилете. Неверова устранил наверняка Арсаев или кто-то из нанятых им людей. Хороший адвокат может даже добиться вашего оправдания, ведь вы уничтожали шантажиста, который пытался выманить деньги у вашего мужа». Только никто не узнает истины. Вы убрали Неверова не из-за того, что он шантажировал вашего мужа, а потому, что сами хотели получить эти документы. «Я не желаю больше с вами беседовать», — разозлилась она. «Пусть меня отвезут в тюрьму». «Успеете». Такие вопросы решает прокурор. В разговоре со мной Светлана Неверова сообщила, что еще до обыска, который провел Суровцев, кто-то осторожно проверил их вещи. Очевидно, это сделал Арсаев или его люди. «Я ничего не буду вам отвечать», громко заявила она, с трудом сдерживаясь от гнева. «И, наконец, вы искали суррогатную мать для вашего будущего ребенка», безжалостно произнес дронга «Ваш Арсаев случайно проболтался. Вы понимали, что можете потерять все – деньги, состояние, положение в обществе, и поэтому собирались пойти даже на такой отчаянный шаг, чтобы сохранить мужа, который вам откровенно изменял. «Хватит! Заткнитесь! Замолчите! Я не хочу больше с вами беседовать!» – закричала она. «Нужно было разрешить этому нищему следователю посадить моего мужа в тюрьму, чтобы у нас все отняли? Вы считаете, что так было бы правильно?» У нее на лице начали проступать красные пятна. дронга отвернулся. «Дайте ей воды и валидол», – попросил он. Через полчаса он был уже в офисе компании. В коридоре его встретила зареванная Регина. «Это правда?» – спросила она. «Значит, наша снежная королева сама шантажировала своего мужа и хотела его убить?» «Глупости», – ответил дронга «У вас в компании просто испорченный телефон. Она хотела спасти своего мужа и убрать шантажиста. Вот так будет правильно. Как вы думаете, он возьмет меня обратно?» «Боюсь, что нет». Может, вы ему подскажете? Он меня не слушает. Я так глупо разбила эту тарелку. Вы все еще считаете, что вас уволили из-за тарелки?» Печально осведомился Дронг. «Неужели вы не поняли, что просто ему наскучили?» И он решил избавиться от вас, как от надоевшей игрушки. Ему нужна новая игрушка. Он прошел дальше в кабинет. Замира пропустила его без доклада. Она уже чувствовала себя в роли личного секретаря. В кабинете за столом сидел покрасневший от волнения Валерий Арсаев. Молчали ходивший по кабинету Деменштейн и устроившийся в углу Суровцев. Дронго примастился на стуле за длинным столом для заседаний. «Все выяснилось», — сказал Лев Давидович. «Этот тип во всем признался. Оказывается, его знакомый работал у Неверова. Через него они вместе с моей женой вышли на бывшего следователя и стали торговаться насчет документов. Именно они и подняли цену до десяти миллионов. Когда поняли, что Неверов не уступит, решили его убрать. Арсаев уверяет, что убил его около какого-то коллектора рядом с дачей, и тело упало в воду. «Я его не убивал», — вздохнул Валерий. «Зачем мне его убивать? Я его только легко толкнул. Мы поспорили, и я его толкнул, а он поскользнулся и упал. Я потом спускался вниз, там были видны следы крови». Он, наверное, головой ударился, упал в воду и захлебнулся. Старый уже был. — Почему вы ничего не сказали мне? — спросил Лев Давидович. — Мы хотели вам помочь, — жалобно пояснил Арсаев. — Лжоте! — прервал его дронга Им нужны были эти документы в качестве гарантии их неприкосновенности. — Ведь Арсаеву вы обещали место в Совете Директоров, а ваша супруга никак не могла родить, даже искала суррогатную мать. Документы позволили бы обоим чувствовать себя гораздо увереннее. «Ты был ее любовником?» — в упор спросил Деменштейн. «Только честно, иначе я застрелю тебя прямо в этом кабинете». «Никогда», — ответил Валерий. «Разве вы не знаете своей жены? Я для нее был как прирученная собака, как говорящий попугай, как горничная, которую она могла всегда послать. Разве она стала бы моей любовницей? Кто я такой для нее? Она считала себя королевой. а меня обычным лакеем. Только сообразительным лакеем. Я думал, что если найду документы, то она будет относиться ко мне немного иначе. Но я ошибался. Неверов погиб, а документы мы нигде не нашли. «Значит, из-за вас погиб Ашот Борисович?» спросил из своего угла Суровцев. «Нет, он погиб из-за Тарханова», возразил Арсаев. «Что мне делать?» спросил деманштейн «Что грозит моей супруге?» «Формально пока ничего». Кружков даже не ранен, там, кроме сотрудников частной фирмы, никого не было. Она сейчас в машине внизу, о случившемся пока никто не знает. В Петровском пассаже всем объяснили, что снимали обычное кино, а убийство Неверова – это уже зависит от вас. Если вы верите в то, что говорит вам Арсаев, то можете просто обо всем забыть. Если не верите, то вызовите прокурора, и можете отправить их обоих в тюрьму. Хотя я бы подумал, прежде чем так поступить. В вашей репутации будет нанесен непоправимый ущерб. Адвокат оказался информатором ваших конкурентов. Ваш собственный психолог погиб. А ваша жена и помощник пытались перекупить у шантажиста его бумаги. Слишком неприятный букет, который очень дурно пахнет. Я полагаю, будет лучше, если вы сделаете вид, что ничего не знаете о Неверове и постигшей его участи. «А документы?» – спросил Лев Давидович. Вы разбили мою семью, убедили меня в том, что жена законченная стерва, готовая даже на убийство. Вы смогли убедить меня в том, что собственный адвокат законченный подлец Вы показали мне истинное лицо моего помощника, обычного карьериста и мошенника. Что еще вы сделали? Вы разрушили мой мир, привычную среду обитания и не нашли документов. Не кричите, строго прервал его дронга Документы я нашел и теперь точно знаю, где они лежат. «Где?» — спросил Лев Давидович, бросаясь к нему. Суровцев и Арсаев подняли головы «Заберите этого типа из моего кабинета», — крикнул Демонштейн, показывая на Валерия, «чтобы я его больше никогда не видел. Уведите его, Матвей Константинович, чтобы сегодня его рассчитали. Я еще подумаю, может, стоит его посадить в тюрьму за убийство Неверова. Вон отсюда!» Арсаев поднялся, качнулся и вышел из кабинета, уже не сдерживая слез. Суровцев шагнул следом. Двери закрылись. «Где документы?» – сразу спросил Деменштейн. «Они в филиале известного немецкого банка в Москве, в депозитарной ячейке. На имя Лапикова, Игоря Викторовича Лапикова», – пояснил дронга «Полагаю, что там все документы. Неверов был достаточно опытным человеком и понимал, что рано или поздно его найдут. Поэтому спрятал документы на чужое имя в банке. Без ключа туда вас не пустят». «Тогда зачем мне эта дурацкая информация?» Через некоторое время ячейку вскроют и прочтут документы. Не вскроют. За ячейку уплачено. На год вперед. Я дал вам название банка и фамилию. Можете узнать номер и каждый год исправно вносить плату. На год вперед. Или на 25 лет. И пока вы будете платить, никто не имеет права, без ключа неверово, вскрыть эту ячейку. Она будет оставаться закрытой. Вы уверены? Убежден. Там надежно будут храниться обличающие вас документы». «Понятно». Лев Давидович беспокойно прошел по кабинету, поднял голову. «Это даже лучше, чем я мог себе представить. Я так и сделаю. Оплачу на 25 лет. А там посмотрим». дронга поднялся. «Подождите», — остановил его Деменштейн. «Сколько я вам должен? Я готов выплатить гонорар, как мы условились. Скажите, сколько?» Я понимаю, что миллион была несколько нереальная цифра, но вы можете назвать более конкретную и реальную. Ничего. Вы окончательно уничтожили мою веру в человечество, печально произнес дронга Хотя нет. Я полагаю, что вам нужно заплатить по счетам вашей жены. Перевести 200 тысяч долларов на имя Светланы Неверовой, которая осталась одна с двумя мальчиками, И еще сто тысяч на имя моего помощника Эдгара Вайдеманиса, который сломал ногу во время моего расследования. Последние сто тысяч Леониду Кружкову, рисковавшему сегодня жизнью. Ваша жена выпустила в него две пули прямо в упор. Хорошо, что он остался жив, иначе она могла получить пожизненный срок. «Я все переведу», — пообещал Лев Давидович. «Но вы тоже работали? Как вы считаете, сколько я должен лично вам? Я хочу вас поблагодарить». «Ничего», — я уже вам сказал Вот чек на 700 тысяч. 300 из них ваши. В конце концов, вы рисковали своей жизнью. Можете отдать их своим товарищам, предложил Лев Давидович. И сами перевести деньги неверовой. Будет неправильно, если я ей заплачу. Возникнут вопросы, появятся сомнения. Возможно, вы правы, согласился Дронго. Я не думал, что еще остались такие люди, как вы, признался Лев Давидович. Чем-то вы напоминаете мне моего отца. Он был такой бессребренник и очень добрый человек. Только вы злой, хотя и настоящий профессионал. Я был неправ, когда недооценивал вас. Спасибо вам за все. Ничего, зато у меня появился опыт общения с олигархами. Нужно сказать, что очень поучительный опыт. Хватит, поморщился Демонштейн. Вы меня не добивайте. Скажите честно, мою жену отпустят? Она в салоне автомобиля, но в плохом состоянии. Ведь ей кажется, что ее повезут в тюрьму, обвинив сразу в двух убийствах или в организации двух покушений на убийство «Я сейчас спущусь», — заторопился Лев Давидович. «Не спешите. Каждая минута в ожидании тюрьмы, возможно, благотворно скажется на ее дальнейшем характере. Вы считаете, что мне нужно с ней жить? Может, лучше развестись?» «Я не специалист по семейно-брачным отношениям», — мрачно ответил дронга Просто учтите, что она пыталась перекупить документы у шантажиста и убрать свидетеля, дважды выстрелив ему в живот. Я бы лично поостерегся жить с такой женщиной. Завтра она решит, что вы просто мешаете ее карьере и уберет вас, отравив вечерним ужином. Деменштейн внимательно на него посмотрел. Было непонятно, шутит Дронго или говорит серьезно. Вот ваш чек, ледяным голосом произнес олигарх. Дронго взял чек. и, не прощаясь, пошел к выходу. Лев Давидович проводил его долгим взглядом. Затем подошел к окну, глядя на автомобиль, в котором сидела его жена в окружении сотрудников частного сыскного агентства. Секунды складывались в минуты, минуты шли одна за другой. Он стоял у окна, глядя вниз и не зная, как ему следует поступить. Дронго вышел из здания. Сильный ветер ударил ему в лицо. Он посмотрел наверх. Монументальное здание компании, своя собственная среда обитания для таких олигархов, как Лев Давидович Деменштейн. Он вспомнил, что ему еще предстоит встреча с Френкелем и достал телефон. Они друг друга стоят весело, подумал он. «Добрый вечер, Леонид Иосифович, — почти ласково сказал он. — Кажется, нам нужно обсудить нашу проблему». Через минуту он положил аппарат в карман. Теперь нужно поехать в ФСБ и пригласить их сотрудников в качестве свидетелей беседы. Интересно, сумеет ли снова вывернуться Френкель, или ему предъявят, наконец, обвинение в убийстве Ашота Погосова. Кажется, Регина говорила, что один из сотрудников Френкеля, которого сумел переманить Деменштейн, погиб в автомобильной катастрофе. Пусть они проверят и эту версию. Ветер бил ему в лицо. Непривычный сильный ветер. Последние годы в Москве часто случались такие. Он подошел к своему автомобилю, который уже приехал за ним. Водитель взглянул на дронга «В больницу», — попросил он. «Поедем к Эдгару, навестим нашего товарища. Заодно найди хороший магазин, чтобы я мог купить ему фрукты». Кажется, кто-то сказал такую необычную фразу. «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. А мне остается только перефразировать ее». Чем больше я узнаю среду обитания олигархов, тем больше мне нравится жить среди обычных людей.